Глава 13. Затор телег на дороге так и стоял. Большинство, похоже, смирилось. Внизу над насыпью дымятся костры, в воздухе витает запах шашлыков и хлеба. Лошади и быки флегматично жуют из подвешенных к мордам торп. Из них то и дело просыпается зерно, за которое с чириканьем дерутся разноцветные птахи. От животных пахнуло навозом и дегтем. Спины их лоснятся, смазанные мазью, отпугивающую слепней. Целые раи их носятся над телегами. Жужжат недовольно, не рискуя присесть на липкое да вонючее, чтобы на Крови. Похоже, капля дегтя не только бочку меда может испортить, а еще и аппетит тучи слепней. Под телегами дремлют хозяева, не пробившиеся на рынок. Некоторые, особенно упорные, еще выкрикивают призывы подойти купить, но в голосах так и сквозит безнадега. Несколько продавцов толкают огромные тачки, заваленные товарами, пытаясь прорваться через кордон охранников рынка. Недовольные громко ругаются, ничуть не боясь громил в броне. «Мы кое-как пробрались сквозь этот импровизированный стан, отдавив всего пару ног и опрокинув треногу с кипящим варевом». От дыма завоняло кислятиной, а человек, варивший неведомые щи, лишь матерно пошептал сквозь зубы, с опаской посматривая на Ургалу. Вскоре мы вновь подошли к въезду в рынок. Он разительно изменился. Теперь высоченную арку напрочь перекрывает разноцветное сияние, переливающееся, как бензин, на луже. Впрочем, оно почти прозрачно. Видны булыжники мостовой и прилавки поодаль. Но вот один из самых настойчивых торгашей подхватил тачку за рукоятки и с целеустремленностью террориста-смертника рванул к радужной пелене. Она подалась на несколько метров, постепенно снижая его скорость. Потом он остановился и, напружив все мышцы тела, продавился еще на полметра, скользя сапогами по камню. Но вот от ворот тонко зазвенело, и он вместе с тачкой отлетел прочь, кувыркаясь в перемешку со своими громыхающими товарами. Орки у ворот весело зарычали и зазвенели монетами. «Это еще что за тотализатор?» Пробормотал я, но бронированные охранники в мою сторону и ухом не повели. Я осторожно коснулся подергивающейся пленки, не встретив ни малейшего препятствия. Зато появилось сообщение. «Все места рынка распределены, склады заполнены. Проход доступен лишь для владельцев активированных наенов и покупателей». Ургала прошел сияние невозмутимо и неспешно, раздвинув плечи и слегка растопырив руки. Мы же прошмыгнули, стараясь побыстрее оставить фильтрующую магию за спиной. Прошли и разом уткнулись в уныло-горланищую толпу. Народа, похоже, набилось больше прежнего. Настроение сразу ушло в минус. Похоже, для ручной клади запрет не работал, поскольку каждый второй пытался что-то продать. Причем то же самое оружие дроу. Тихо матерясь сквозь зубы, я двигался за ургалой. благо толпа расступалась перед ним, даже если с первого взгляда некуда было отступить. Как в час пик в метро перед беременной старушкой-инвалидкой, подумал я, фыркнув, когда сразу несколько дородных мужиков запрыгнули на прилавок, уступая клокастой громаде дорогу. Но возле наших прилавков вообще давка, гомон толпы перекрывает бренчание банджо, удары барабана. На протянутом межприлавками канате прыгает и кувыркается хоббитка в прозрачном фревольном платьице. Далеко разносятся звонкие голоса. «Только сегодня! Настоящая гномья заточка оружия! От истинного подгорного мастера! Спешите заточить! Успейте заострить!» Перед нами, как чертик из табакирки, выскочила давешняя смешливая флейтистка. В руке трепыхается огромная шляпа, она выкрикнула мне в лицо. «Спешите!» ой!». Шляпа исчезла, как ее и не было, а девушка сделала реверанс, мило улыбаясь, и тут же была поймана за руку, метнувшаяся, словно атакующая кобра Кассиди. Гнома совершенно по-змеиному прошипела. «Это еще что за рекламная акция без моего ведома? Аскаешь под тему?» Я хмыкнул. «Походу, свято место пусто не бывает». Раздвинув сомкнувшиеся плечи зевак, шагнул к прилавку. В закутке над точильным кругом навис громодар. Он в растерянности жует кончик бороды, а на него наседает загорелая до черноты амазонка в пестром тюрбане. С истерическим взвизгиванием выкрикивает. «Точи, гном! Не то сейчас вот эта самая сабля сбреет тебе бороду! А знаешь, как тупой бритве неприятно, а?» «Уф!» <смех> — нечленораздельно пропыхтел громодар и неуверенно возразил. «Я прошу всего пять медиков, да и то только потому, что круг стачивается. А ты мне тут оружием своим грозишься!» Чернокожая амазонка так и взвелась. «Да я уже заплатила! Вот!» «Вот этой!» — она увидела задержанную хоббитку и ткнула в нее пальцем. Та пискнула, хитро крутнулась, выскользнув из пестрой курточки, когда и расстегнуть-то успела. В мгновение ока ввинтилась в толпу покупателей. Под цветастым тряпичным балахоном у нее оказалась ладная кожаная броня и облегающие брюки с широким поясом. Я невольно расхохотался, проводив ее взглядом, но тут же скомкал улыбку ладонью, увидев искренне огорченный взгляд Кассиди. «Лена, ты похожа на кошку, упустившую мышку своей мечты!» «Зачем тебе эта хобитка? В капусту порубить хотела?» Гнома лишь опустила глаза, а я повернулся к толпе и язычно заорал. «Так, всем внимание, граждане! Прибыл настоящий подгорный распорядитель, сопровождающий нашего великого мастера заточных, полировальных, а также паяльных дел! Это я, кто не понял!» Цена заточки одной единицы оружия от одной серебряной монеты. Вот это значит больше. Для оценки, насколько больше, подходить ко мне. Работаем только с металлическим оружием. А владельцы дешевых дыроколов пусть ищут Васю Пупкина. Он заточит. Ну или сломает, если не повезет. Повторяю, для тех, кто в бочке. К мастеру-гному обращаться только через меня. Толпы недовольно заворчали, но Ургала злобно на них рыкнул, заставив отшатнуться. За его грозным видом, наверное, только я увидел, как плещется веселье в его прищуренных серых глазах. Народ начал расходиться. Впрочем, не все. Амазонка хоть и перестала кричать, увидев, что Урукхай за нас, но упрямо сказала «Я хочу за точку». «Монета серебром!» — ответил я безапелляционно и требовательно пошевелил пальцами, сложенными в щепоть. Черная амазонка бросила взгляд на орка, что достал секиру и демонстративно чистил кончиком под ногтями. Вздохнула и полезла в кошель. Очередь сильно уменьшилась, толкались в сторонки, не мешая подгорному мастеру Хоббиты-циркачи, что поначалу испуганно примолкли, поняли, что гнать их никто не собирается и продолжили представление Вскоре я увидел обеспокоенную мордаху беглянки-флейтистки Она уже прикрыла свой доспех невзрачной рубахой и что-то высматривала С лица Громадара ушла мрачность, а точильный круг вновь завизжал на все лады Вот и хорошо, авось приработок наладится. Вскоре гном отдал амазонке ее саблю. Она недоверчиво всмотрелась в край, взмахнула пару раз, а потом вдруг просияла белозубой улыбкой. Цапнула мастера за бороду, наклонилась и крепко поцеловала. У древнего мастера аж дыхание сперло, когда он провожал ее виляющую задницу взглядом. Я кивнул в ее сторону с усмешкой. «Ну, теперь дело пойдет определенно, всем своим расскажет. Не одна же она такая амазонистая здесь». Громодар спохватился, хлопнув себя по лбу. Горн, совсем забыл. Пока тебя не было, снова темный эльф подходил, с которым ты разговаривал. Ничего не предлагал, но вон на прилавок неведомую дрянь приделал. Подарок магов рынка, говорит. «Я огладил бороду. Не люблю внезапных подарков, а на моем стенде, где красуются отлично заточенные сабли дроу, действительно пристроилась статуэтка. Изящная черная штучка, похожая одновременно на сучок и на отломленное крыло с растопыренными перьями. Брать в руки ее не хочется совершенно. Я потыкал щепкой, но та и не шелохнулась. Тогда я вошел в интерфейс прилавка и в одном из пустующих ранее слотов увидел рисунок этой штуки». «Усовершенствование прилавка». «Кора-корелла. Плюс 10 к мудрости, плюс 5 к разуму, в радиусе 5 метров. Несъемная. Работает, пока активирован Нойон». «Ишь ты, кора-корелла. не шкура и не лапа. Это дерево, что ли, такое корал Я вновь с недоумением потеребил бороду. В реале, что ли, такую же отрастить? Все лучше, чем в затылке чесать. Или не лучше?» И посмотрел на Кассиди, что вновь отловила ушлую хоббитку и настоятельно вещала, покачивая перед ее носом пальцем. Что говорило в шуме толпы не слышно, но вскоре над очередью вновь зазвучали звонкие призывы подойти до да заточить. Маркетинг в деле так, а у нас пошли дела торговые: вещи не продать, так на услугах попробуем подняться. Темные эльфы появились, как всегда, неожиданно. Впрочем, сразу вспомнилось, как лихо прыгала по крышам навесов рыночная магесса. Наверное, и эти пришли тем же путем, чтобы не толкаться в толпе. Судя по легкой черно-красной чешуе и бесшумным движениям, перемещаться скрытно им не привыкать. Правда, вся эта троица мне не знакома. У эльфа в центре в руке жутковатого вида змея прямая как палка, а жутка тем, что из ее клыкастой глотки торчит поблескивающее острие, на которое из зубов сочится черная жидкость. Впрочем, где-то я уже видел эту физиономию с тонким аккуратным шрамом, а особенно вот эту очень характерную усмешку. Толпа покупателей сразу прорядилась. Нет, народ не разбежался, а словно вдруг совершенно перестал интересоваться покупками. Ускорял шаг и чуть ли не бежал дальше. Дроу вроде бы просто чуть шевельнул плечами, но сразу же оказался уже в двух шагах от меня. И голос. «Так вот ты, оказывается, Алексей здесь какой! Красивый, с бородой!» Вот где я видел это лицо со шрамом. На именном кулоне, которым Макс хвастался совсем недавно. «Да, Макс, и ты просто зайка с такими-то ушками. А что у тебя за жезл врача-практолога в руке?» Эльф сверкнул зубами, сказал с веселой угрозой. «Показать, как работает?» Я выставил ладони в отрицающем жесте. «Не-не, предпочитаю остаться невинным». Эльф двинул руками, и опасная вещь исчезла, словно карта в ладони Шулера. «Эрл, этот гном непочтителен! Да как он смеет?» Макс резко вскинул руку, заставив дроу, подавшего голос мгновенно замолчать. Приказал. «Оставьте нас!» Я же повернулся к Ургале, что развалился за прилавком в вольной позе, поставив пятки на стопку щитов и сделал успокаивающий жест. «Все в порядке!» Орк в ответ небрежно помахал етаганом. А Макс спросил с интересом. «Ты смог приручить это зеленое животное?» «Возможно, я тебя недооценил. И не стоит светить имена, гном. Здесь я Эрл, Дома Змеи Кархан». «Горн, просто гном», — ответил я. И вновь эта кривая усмешка. «Лось, просто лось. Прости, не хотел обидеть», — добавил Эрл, приложив кончики пальцев к груди, чуть обозначив легким кивком поклон. Вот как он так умудряется даже извиняться издевательски? Но тут раздался не менее ехидный голос Кассиди. «Здравствуй, Хан Эльфийский, здравствуй! Горн прав, у тебя в игре очень милые ушки. А уж как краснеют их кончики, что бы это значило?» «Отлично, Солнцево тоже тут». Макс раздвинул губы чуть шире. «Сладкая парочка твикс в гноме и упаковке. И да, Кассиди, я удивлен, что нашему маркетологу определили такую ничтожную расу. Наверное, искусственный интеллект Росланд понял тебя намного лучше, нежели реальные люди». Бьет по больному, гад. Кассиди побледнела, прикусив губу. Я вступился. Это ты делаешь относительно гномов слишком скоропалительные выводы. Многих ли ты знаешь? Наверняка информация о расе вычитана из ваших ветких скрижалей. Я угадал? Вон и Орк тоже о гномах лишь по своим легендам знал. Но узнав чуть лучше, пошел за нами. Недавно сказал непонятно «Я вас никогда не убью». Но прозвучало внушительно. Девушка посмотрела с благодарностью, уже пришла в себя. Макс же кивнул, протянув задумчиво. «Возможно, ты и прав. Если это правда, фраза орка многое значит. Нигде не слышал ни малейшего упоминания о том, чтобы эти клыкастые твари говорили такое». От прилавка угрюмо рыкнула. «И не услышишь, ушастая тварь. Такое слышит лишь пальцы одной лапы, и больше никто». Вы выполнили скрытый квест «Орочий кулак». 5500 единиц опыта, плюс 15 репутаций с Ургалой, плюс 1,5 репутаций со всеми орками. Внимание! Отрядные бонусы гномов будут нивелированы. Внимание! усреднение показателей с воинами другой расы отсутствуют. Вы согласны вступить в отряд орка? Вы получили еще один уровень. Внимание! Кассиди вышла из вашего отряда. Блин, как я не люблю поспешных решений, особенно вслед таким непонятным сообщениям. А гнома смотрит требовательно. Да согласен, согласен. В пиктограммах бафов повисла растопыренная когтистая ладонь. Правда, колечная, без среднего и указательного пальца. Но как следует рассмотреть не удалось. Кархан презрительно процедил, глядя на Ургалу. Лапа — это собачья нога. Еле видимый серый ник, повисший над головой эльфа, вдруг мигнул опасным багрянцем. Орк метнулся из-за прилавка молча, только отброшенные рывком щиты загремели. Но как бы ни был быстр орк, эльф оказался еще быстрее. Мгновенно исчез, чтобы появиться за спиной противника. Но не тут-то было. Ургала просчитал этот, видимо, стандартный маневр дроу и совершенно так же мигнул шлейфом стоп-кадров. Разве что выглядели они у него крупнее и тяжеловеснее. Прошла всего секунда, устрашающие когти вдавились в кожу наплечник эльфа показалось что подхваткой треснула ключица черный етаган дрожит острым зубом рядом с шеей эльфа лицо кархана напряжено только кадык судорожно ходит вверх вниз он процедил указывая глазами вниз горн попроси своего соратника убрать оружие я-то бессмертен на вот он нет а умирать будет очень долго и плохо. Жуткий жезл эльфа подергивал жалом в сантиметре от живота орка. Пальцы на поясе Ирыч Учун судорожно скреблись, словно пытаясь залезть повыше, лишь бы подальше убраться от странного оружия. Я запоздал рванулся к ним. В голове все перемешалось от этого резкого каскада действий и жестко ляпнул первое, что пришло в голову. «Ургала не слуга мне, а друг! Кури свой косяк сам!» За спиной же раздался звенящий от напряжения голос Касиди, которая, похоже, отмерла от моих слов. «Если тронешь его, можешь забыть о том, что мы работаем вместе. Убери свой уродский, этот...» Не знаю, что подействовало на эльфа, но его взгляд метнулся с нас к Итагану орка, и жезл сразу пропал из ладони. Он напряженно улыбнулся. «Ургала, искренне прошу прощения за оскорбительный тон и выпад в сторону могучего племени орков». Ургала наклонился ближе, нацелив клыки прямо в лицо эльфа и прогудел тихо, но злобно подсказывая. «И лапы!» Эльф, понимающе кивнул и продолжил. «И, несомненно, мне не нужно было даже близко касаться таких неведомых мне материй, как боевая лапа. Я очень об этом сожалею». Орг двинул клыком, приблизив острие к зрачку, и подсказал еще злее. «Поливаю голову грязью и мажу щеки навозом». Уши эльфа запламенели, и он также со свирепой угрозой воткнул взгляд орку в глаза. «Ты забываешь, орк. Я говорю это только по просьбе гномов. Но мой меч всегда готов продолжить диалог с тобой на арене». Ургала взревел, размашисто взмахнул етаганом, но эльф не отвел взгляд. Напротив, на губах вновь зазмеилась усмешка. Не исчезла она и когда острый кончик поцарапал ему щеку. Кровь полилась тонкой струйкой на задрожавшее от жажды лезвие. Но Ургала тут же бросил его в ножны, отпустив плечо темного. Орг гулко захохотал, поворачиваясь к гномам и рявкнул. "Ур, он мне нравится! Хороший враг! Встретимся на арене!» Как ни в чем не бывало, пошел меж прилавков, рыкнув и топнув на кого-то, и захохотал еще громче, когда тень в балахоне дробно затопала по крышам прилавков, а на мостовую упала оброненная стрела. Макс, похоже, совсем успокоился, кивнул в сторону удалившегося орка. «Да, весьма интересный экземпляр, а я многих повидал. Но все же они такие предсказуемые. Хорошо. Ушел и ладно». Кархан выудил из складок плаща нечто вроде дыни, пульсирующие зеленые прожилки внутри угольной черноты. Посмотрел под ноги и с размаху шмякнул мостовую. Во все стороны так и брызнули ошметки. Он деловито пошлепал перчатку о перчатку и сказал. «Вот теперь...» «Теперь тебе, наверное, пришлют в реале еще один великолепный кулон. Убийца странных кабачков», — фыркнула, перебивая Кассиди. «Солнцево, ты переобщалась с нашим менеджером, сосланным чистить нужники старых баз данных. Но тут его прервал уже я». «Не отвлекайся уже, Эрл темный. Вид у тебя просто после разбиения этого то ли яйца, то ли корнеплода будто подвиг совершил». Макс поднял ладони. «Все-все, повержен и разбит, и дурак буду, если схвачусь со спевшейся парочкой. Это плод Эйхуа. Теперь, пока не исчезли его куски, неписи нас не слышат и даже внимания не обращают. Обходят на автомате. Наши роги часто смачивают его соком доспехи, становясь менее заметными». «Ясно, ты хочешь спокойно поговорить, находясь, тем не менее, среди рыночной толпы», — сказал я. Дроу согласно кивнул. «И правильно делаешь, что не спрашиваешь, почему. Сейчас хочу лишь ввести вас в курс дела. Думаю, не помешает вам знать, что к чему. Тем более из-за моих действий вы можете потерпеть некоторый финансовый урон. Копейки, конечно, но это же ваши копейки». Я остановил Кассиди за руку, потому что она шагнула вперед, сжав кулачки, и приложил палец к губам. Макс кивнул, соглашаясь с моим действием. Продолжил. Ты правильно сделал, что не стал продавать по дешевке клинки. Как ты уже, возможно, понял, слухи о войне между домами Дроу распускали мои люди. К тому же князья правящих домов действительно кое-что скрывают. Недавно в каждый дворец инкогнито приходили демоны, но соблюсти анонимность полностью не смогли. Темные эльфы слишком наблюдательны, и мои слухи успешно наложились на их тайные визиты. До торговцев дошло несколько вариантов. К моему недоумению, самым популярным стал, пожалуй, самый нелепый. Дескать, демоны предложили некий невероятный приз победившему в войне эльфийскому дому. Мол, эти адские существа возжелали стравить слишком усилившееся княжество, ослабить их мощь и даровать некий серьезный артефакт победителям. И темные эльфы, эти алчные ночные твари, гоняющиеся за всевозможными усилителями, повелись на это. И вот-вот схлестнутся в братоубийственной войне. Макс замолчал, когда мимо проследовала тройка орков-стражников. Только один из них мельком цапнул амулет на шее и пошарил взглядом по прилавкам. Впрочем, даже он не замедлил шаг. «А на самом деле что?» — нетерпеливо спросила Кассиди. «В действительности демоны уже прислали в подарок каждому из князей всех домов кузни демонов». Их суть — превращать реальное оружие в оружие магическое. Оно не ломается, не тупится, его невозможно украсть, ему можно настроить тот вес, что будет по руке. От веса гири до перышка. Но... — спросил я, заполнив картинную паузу. Но на создание магического оружия требуется много оружия обычного. Чем больше экземпляров одного типа сожжено в магическом пламени кузни, тем такое оружие меньше требует маны при вызове. Уменьшается время отката заклинания вызова. Шире варьируется диапазон веса оружия, и оно становится именным, привязанным к создателю. Так вот к чему целые возы однотипного привезли. «Совершенно верно. Кстати, война это тоже прекрасно объясняет. Все знают, что оружие темных эльфов при всех иных отличных параметрах не отличается высокой прочностью. Ломается, увы». Макс расхохотался. «Я получил квест от Князя Дома Змеи. Шикарный квест на поставку оружия. Причем деньги под закуп. Я уговорил выделить из казны. Улавливаешь мысль?» Я вздохнул. Видимо, закуп предполагался посреднерыночный на момент заключения сделки цене, а кассовые чеки в этом мире еще не изобретены. Князь хочет новые магические игрушки и не мелочиться. Макс потер руки. Совершенно верно. И вот прямо сейчас по всему рынку множество моих агентов скупает у отчаявшихся продать никому не нужное, как выяснилось ввиду отсутствия войны, эльфийское оружие. Причем одновременно, разом, чтобы остальные не успели сообразить, вновь задрать цены. Неписи все-таки тормоза здесь. Провинция-с. Макс прямо лучился довольством и радостью. Блин, действительно, такую работу проделал. Но вот что-то Кассиди на него слишком восторженно смотрит. А он увлеченно продолжил. Но неписей, да и игроков, попавших под раздачу, винить нельзя. Крупные суммы денег они с собой не возят. Все превращают в товары и, конечно, едва получив несчастные монетки, рвутся покупать самые ходовые товары этого рынка. Паучий шелк, паучью нити и эпоксидный клей. «И что, вы думаете, я сделал?» «Ждешь, когда ошалевшие от внезапных очередей торговцы взвинтят цены до небес. Затем, пользуясь тем, что у тебя здесь полно агентов, быстро начнешь продавать свои запасы этих ходовых товаров, начиная с хвостов очереди, наварившись еще и на этом». Ответил я. «Миракл!» — воскликнул Макс, даже похлопав скорее себе, чем мне. А Кассиди затараторила. «Макс, это же просто мега круто! Наша фирма на таких бабках мигом поднимется. Не будет этого крахоборства по одной монетке долго и упорно». «Макс?» — темный эльф скрестил руки на груди и недоуменно поднял бровь. «Елена, а при чем тут фирма? Это моя и только моя операция. Никто из вас мне не помогал. Я не брал суду, я тратил на эту операцию исключительно свое личное время. И началась она задолго до того, как Игорь предложил собраться всем вместе и начать зарабатывать. «Макс, ну это...» «Что это? Возможно, я в будущем выделю кому-то из наших сумму под проценты, или как договоримся, но просто так...» Извини, подвинься. Я остановил девушку, что вновь с негодованием сжала кулаки и открыла рот, возражать, сказал тихо. Кассиди, он прав, это его операция. Не стоит даже пытаться давить. Гнома всплеснула руками. «Ах, вы волки-одиночки! Так и в жизни! Тянешь вам клиентов, тянешь, придумываешь, чем бы заинтересовать, вычисляешь, чтобы сделать и что выстрелит, а потом такой выскакивает, и, пожалуйста, все лавры ему! Ах, он продал, молодец какой! Ах, доход только от него! А маркетинг — это расходы одни!» Я ухватил девушку в объятия, поглаживая по спине. Она немножко поборолась, потом всхлипнула и легла щекой на плечо. Макс характерно поднял глаза — Наверное, я также смотрю на часы в интерфейсе. Он поправил плащ и сказал: Вы, вообще-то, тоже молодцы. Придумали уникальную услугу по за заточкам. Понятия не имел, что можно так хорошо апнуть оружие. И, кстати, перед превращением не помешало бы пропустить все мое оружие через ваших подгорных мастеров. Если организуешь своих гномов неписей, о цене сговоримся. А сейчас пойдемте выпьем за мой счет. Если, конечно, Лена не боится, что вашего гномьего старичка тут снова заставят за пару медиков круг стачивать. Я не пью, отрезала Лена. Даже в игре. «Проваливайте уже обсуждать свое обсуждение. Волки! Позорные!» — подтвердил я печально. Но девушка уже, похоже, успокоилась и лишь улыбнулась, помахав рукой. Макс же на прощание добавил. «Рекомендую остатки этого злого кабачка собрать, иначе пока не испарятся все куски, прилавки ваши никто замечать и не будет. В банку закрути или закрытый горшок». Повторять не пришлось, не успел он договорить, как девушка уже собирала в плошку, добытую из инвентаря, съежившиеся куски дыни. Не знаю, что там скупали агенты Макса, но толпа на рынке ничуть не уменьшилась. Эльф неторопливо скользил меж прилавками, а мне приходилось догонять его бегом, да еще пыхтя. Я чуть не столкнулся с одним, только что прекратившим вопли торгашом. Тот встряхивал звенящий кошелек, но задаченно смотрел во след, унесшим прочь свои серые уши эльфу с прямоугольным коробом за плечами. Заметив мой взгляд, торговец развел руками и пробормотал. «Подошел и вдруг купил, но на два кинжала, говорит, денег не хватило. Но я же видел полный кошель у него. Были деньги-то. Зачем?» Макс показал на его удаляющуюся фигуру подбородком. «Интересно, тебе зачем?» «Ну, судя по твоему вопросу, наверное, не просто так. Макс, мы же не пить идем. Таверна, насколько знаю, в другой стороне, а мы уже рядом с воротами». «Въездными воротами», — педантично уточнил эльф. «И Солнцеву я не просто так оставил». «Ах, брось, не выпучивай так глаза. Пара фраз таких, пара сяких, и человек делает то, что нужно. А ей нужно было остаться. Вторая часть марлезонского балета не для девичьих глаз».